До конца сентября Гетман не делал никаких шагов для сближения. Только с изменением положения центральных держав 9 и 11 октября нового стиля Гетман при посредстве своего адъютанта графа Полсуфьева устроил встречу с представителем Киевского добровольческого центра полковником Неймирком. Причем уверял последнего своей русской ориентации в необходимости личины самостоятельности как единственной оппозиции большевизму и в расположении своем к добровольческой армии. Немирк не получил никаких указаний от моего штаба и вел беседу от себя лично. В начале октября в Екатеринодар приехал Шедловский, и от имени Гетмана предложил помощь оружием и снаряжением на условиях отказа моего от союзнической ориентации и признания нейтралитета в отношении Германии. Наконец, 21 октября, после свидания своего с Гетманом на станции Скороходова, атаман Краснов писал генералу Лукомскому, что Гетман Предполагают на этих днях обратиться к добровольческой армии, Дону и Кубани, если возможно к Тереку, Грузии и Крыму, выслать депутатов на общий съезд. Цель – выработка общего плана борьбы с большевиками и большевизмом в России. Все эти попытки Гетмана самостоятельной и враждебной в отношении России, Украины – Я считал бесцельными, но когда министр иностранных дел нового украинского правительства Афанасьев в телеграмме ко мне 3 ноября заявил, что украинские силы в согласии с Доном и параллельно с добровольческой армией направляются на борьбу с большевиками и на восстановление единства России, я ответил тотчас же, Раз Украина стала на путь русской государственности, представляется необходимым войти в соглашение по вопросам единого фронта, единого командования для борьбы с большевиками и единого российского представительства на Международном Конгрессе. В середине ноября от Донского правительства получена была вторая телеграмма Афанасьева повторяющее предложение Гетмана о съезде в Киеве, причем целью съезда ставилось установление общего плана борьбы с большевизмом, разрешение вопросов, касающихся отношений к нейтральным странам, к державам согласия, к Германии и к бывшим ее союзникам и установление прочной государственной власти в России». Генерал Драгомиров послал ответ о нашем согласии участвовать в съезде, но с указанием. Первое, что ввиду военной обстановки Киеву подступал Петлюра, как место съезда предпочтительнее Екатеринодар или Симферополь. Второе, что добровольческая армия не имеет никаких оснований пересматривать свое отношение к союзникам. Третье, что участие грузинского правительства, враждебного России и добровольческой армии, недопустимо. Эта телеграмма в Киеве не была еще очевидно получена, когда Афанасьев разослал третью с указанием срока съезда 5 декабря. На этом наши сношения пресеклись, так как одновременно радио принесло известие, что Гетман, Отрекся от власти, и Белый Киев организирует.